Благодаря Фальку Картер понял, что на самом деле возможно все, владеющий электронными коммуникациями, фактически правит всем. А когда Фальк говорил о войнах будущего, у Картера аж дух захватывало. Чем для Первой мировой войны были танки, а для Второй — атомная бомба, тем в конфликтах недалекого будущего станут новые информационные технологии — Во вражеские арсеналы будут подкладывать дистанционно управляемые бомбы, начиненные особыми компьютерными вирусами. Электронные импульсы смогут вывести из строя фондовые биржи и телесистемы противника. Благодаря новым технологиям битвы за будущее станут разыгрываться не на полях сражений, а за клавиатурами ЭВМ и в лабораториях. Эпоха подводных лодок, оснащенных ядерным оружием, скоро отойдет в прошлое. Реальная угроза заключена теперь в оптоволоконных кабелях, которые все более густой сетью опутывают земной шар. Жаркими африканскими ночами великий план мало-помалу набирал четкости. С самого начала они твердо решили действовать не спеша, не торопить события. Однажды их день настанет, и они будут готовы. Эти двое еще и дополняли друг друга». У Картера были связи, он знал, как функционирует банк, до тонкости разбирался в финансовой системе и понимал, до какой степени хрупка всемирная экономика. И то, что многие полагали силой, Серич, все большее взаимопроникновение экономик отдельных стран, может обернуться своей противоположностью. А технарь Фальк мог придумать способы практического осуществления тех или иных замыслов. Много месяцев они вечер за вечером шлифовали свой великий план. Следующие двадцать с лишним лет они поддерживали регулярные контакты. С самого начала было ясно, что ждать придется долго, но в урочный час они нанесут удар. А настанет этот час, когда электроника обеспечит необходимые средства, и международный финансовый мир так плотно сплетется воедино, что один удар навсегда с ним покончит. Картер резко вынырнул из задумчивости, инстинктивно схватился за пистолет под подушкой, но, как выяснилось, шумела Селина, которая по-прежнему возилась с висячим замком на двери черного хода. «Надо ее уволить!» — раздраженно подумал он. Слишком уж громыхает, когда стряпает, и яйца вечно переваривает. Безобразная глупая толстуха, неграмотная, девять человек детей, и муж, который обычно сидел в теньке под деревом, и, если не был в усмерть пьян, болтал с дружками». Когда-то Картер думал, что эти люди станут творцами нового мира. Но давным-давно распростился с этой иллюзией. И с нынешним миром пора кончать. Разбить его в дребезги. Солнце уже поднялось над горизонтом. Картер еще немного полежал в постели, думая о случившемся. О смерти Тиннеса Фалька. Это не входило в их расчеты, но случилось. — Разрабатывая свой план, они учитывали, что может произойти неожиданной, не поддающейся контролю, принимали и этого внимания, выстраивали систему защиты и альтернативные варианты, однако им даже в голову не приходило, что фактором риска может стать один из них самих, что один из них умрет внезапно и нелепо. А как раз это и случилось. Когда Картеру позвонили из Швеции, он поначалу отказался поверить, но в конце концов был вынужден признать сей факт, Его друга нет в живых. Тинес Фальк умер. Скорбная весть. Вдобавок, кончина Фалька ставила под угрозу все планы. И случилось в самый неподходящий момент, буквально накануне долгожданного удара. Теперь он один увидит великое свершение. Что ж, жизнь состоит не только из осознанных решений и тщательно подготовленных планов. В ней есть еще и случайности. Мысленно он уже дал великой акции имя Якобова Тресина. Он хорошо помнил, как однажды Фальк выпил лишнего, что бывало с ним крайне редко, и вдруг начал рассказывать о своем детстве. Вырос он в усадьбе, где его отец был чем-то вроде управляющего, наподобие надсмотрщика на давних португальских плантациях в Анголе. В лесу там было болото, тресина. По словам Фалька, место красивое, с буйной густой растительностью, Возле этого болота он играл ребенком, наблюдал за стрекозами, провел там лучшие часы своей жизни. Знал он, и почему болото прозвали Якобовой трясиной. Однажды ночью, много-много лет назад, некто по имени Якоб утопился в нем от несчастной любви. Когда Фальк повзрослел, это болото приобрело для него иной знаковый смысл. В особенности после встречи с Картером, когда оба пришли к выводу, что, по сути, воспринимают жизнь одинаково. «Трясина». Стало для них символом хаотического мира, где они жили и где в итоге только и оставалось, что пойти до да утопиться. Или хотя бы сделать так, чтобы пришел конец другим. Якобы трясина Хорошее название, если акция вообще нуждается в названии, но пусть оно будет. В память о Фальке. И смысл его останется понятен только Картеру. Так он лежал, думал о Фальке однако, заметив, что начинает впадать в сентиментальность, сразу же встал, принял душ и пошел на кухню завтракать. Остаток утра он собирался провести у себя в гостиной. Послушал несколько струнных квартетов Бетховена, пока Силенина громыхание на кухне не выгнал его из дома. Сел в машину, велел отвести себя к океану, прогулялся по пляжу. Рядом или прямо за спиной шагал шофер Алфреду, заодно исполнявший обязанности телохранителя. Проезжая по городу и видя разруху, горы мусора, нищету, убожество, Картер всякий раз убеждался, что поступает правильно. Фальк покинул его почти у самой цели. Теперь он один доведет дело до конца. Он шел по берегу океана, смотрел на ветшающий город и был совершенно спокоен. Что бы ни восстало из пепла после пожара, который он очень скоро запалит, оно непременно будет переменной к лучшему. Около одиннадцати Картер вернулся на свою виллу. Селина ушла домой, он выпил чашку кофе и стакан воды, потом поднялся на второй этаж в кабинет, из окна открывался изумительный вид на океан. Но Картер задернул шторы. Ему больше нравились африканские сумерки, настоящие или искусственные, когда мягкие шторы отцеживали яркий солнечный свет, от которого болели глаза. Он сел за компьютер, Машинально запустил привычную процедуру. Где-то в киберпространстве тикали незримые часы. Их создал Фальк, согласно его инструкциям.